Глава восьмая. Рэш-Эфенди. Джефут Аннак отворил дверь, и Рэш-Эфенди вошел в сопровождении слуги. Раулю было сорок лет. Он был высок, строен и красив. У него были впалые щеки, черные глаза, черные, очень густые брови, красивые усы и маленькая борода. Физиономия его не обличала турка, скорее он был похож на итальянца или на француза. На лице его виднелась хитрость, и она была подобием духа злобы. Когда он вошел в комнату, старик стал перед ним на колени, сложив руки на груди, как всегда делают раи, встречая турецких вельмож. Рауль сделал вид, что ему неприятно подобное унижение. Долгое пребывание в Европе научило его вежливости. Он поднял старика и попросил его сесть рядом с ним. «Я пришел к вам очень поздно», — начал Рауль. «Вы понимаете, что только крайняя необходимость могла привести меня сюда в такое время? Понимаю ваше превосходительство. Я всегда готов исполнить ваше приказание. Я не приказываю вам, но прошу вас как друга». «Так я всегда относился к вам с тех пор, как знал вас», — сказал Рауль Паша с притворной грустью. «Мне очень лестно такое мнение вашего превосходительства», — проговорил старик, беспокойство которого по поводу посещения Паши заметно усилилось. «Помните, я однажды заплатил вам шесть тысяч грошей процентов за заложенные вам за сорок тысяч грошей алмазы маркиза Юстиниани?» «Вы знаете, для чего она заняла у вас эти деньги?» «Знаю», — ответил дрожа старик. «Прекрасно», — продолжал Рауль, дергая себя за маленькую бородку. «Вчера вечером случилось большое несчастье. Прелестная женщина, не знаю вследствие какой причины, лишила себя жизни. Вероятно, она сделала это из ревности, не будучи в состоянии перенести... Браком моего с султаншей Эсмой, от которого я никак не мог уклониться. Перед смертью она написала два письма. Одно ко мне, другое для объявления в газетах. Прочтите их, пожалуйста. Вы увидите, что в первом она просит меня заплатить вам остальные деньги, взять у вас драгоценные камни и переслать их ее матери в Турин. Я принес вам деньги и желал бы сейчас же получить алмазы так как завтра меня уже не будет в Константинополе. Я сообщу вам по секрету, что его величество Падишах соблаговолил назначить меня главным правителем Румынии. Я узнал это от Мадзар Паши. Вот и ваша расписка. О, несчастная женщина! Мне сказали слуги, сам я не видел ее, что она одета в то самое платье, в котором она была в день нашей встречи в храме святой Софии прибавился слезами Рауль. Джафут и Аннак взял от паши письма и слушал его, не смея произнести ни одного слова, удивленный и устрашенный бессовестной ложью, достигшей до спрятанной маркизы и заставившей ее подавить в себе глубокий вздох. «Несчастная Лукреция пала жертвой вместо меня!» Подумала она, поняв, что убийцы приняли служанку за госпожу. Джафут, взяв бумаги, с удивлением заметил, что почерк поддельных писем очень похож на почерк маркизы. Надев очки, он начал чтение первого письма. Для объявления я, побуждаемый особенными причинами и не будучи в состоянии выносить тяжести обрушившихся на меня бедствий, прибегла к самоубийству. Константинополь, 28 апреля 1827 года, Роза Юстиниани. Второе. Любезный Рауль, не обвиняй меня. Весь мир для меня мрачен, мрачнее смерти, к которой я прибегаю в настоящую минуту. Ты опечалишься, узнав о моей трагической кончине, но прошу тебя, взгляни на это с философской точки зрения и надейся, что мы будем навсегда соединены в жизни вечной. Передаю тебе расписку, по которой получишь от господина Яннака мои алмазы и перешлешь их моей несчастной матери. Скрой от нее мое самоубийство и напиши, что я умерла естественной смертью. Продай с публичного торга все мое имущество и вырученные деньги также пошли моей матери. Прощай, любезный Рауль, исполни в точности мою последнюю волю. Одного тебя любил я в этом мире, ни к кому другому не могу я обратиться в настоящую минуту. Любящая тебя, Роза Евстиниани, Константинополь, 20 апреля 1827 года. Старик несколько раз прочел письмо. Рауль смотрел на него, желая видеть, какое впечатление произвело на него это чтение. — Несчастная маркиза, — проговорил Джафу, и Аннак, притворяясь, что ему неизвестна истина. Вероятно, она немного помешалась. Обратясь к рэш Фенди, он продолжал, — Письмо этой Фенди, написано ранее получения алмазов, так как вчера вечером... Она сама пришла ко мне, отдала деньги и получила обратно свои алмазы. Пришла и взяла алмазы, — прервал его встревоженный Рауль Паша, — в котором часу была она здесь. Она приходила вечером после захода солнца. Действительно, она была очень взволнована, и когда я спросил ее о здоровье, она сухо отвечала мне, что ей не здоровится и... «Все это наглая ложь!» — вскричал взбешенный Рауль. «Вы хотите присвоить себе алмазы! Как вы могли отдать ей драгоценные камни без получения расписки? Расписку эту я нашел в ее бумагах. Есть ли у вас доказательства, что вы действительно возвратили алмазы?» «Ваше превосходительство, я уже седой старик и всю жизнь вел себя честно». Поверьте, что я говорю правду. У меня есть доказательство, что алмазы возвращены маркизе. Какое доказательство? Уверяю вас, ваше превосходительство. Когда маркиза потребовала у тебя алмазы, ты не потребовал у нее расписки? Потребовал, ваше превосходительство. Что она отвечала тебе? Что два дня тому назад у нее украли шкатулку с бумагами, в числе которых была и моя расписка. И этого было достаточно, чтобы уверить тебя? И ты не опасался обмана? Обмана со стороны ангела? Нет, ваше превосходительство. Я так уверен в ее честности, как в своей собственной. Кроме того, у меня есть ее расписка, и мне нечего бояться. Клянусь богом, вы клевещете на женщину, любившую вас до последней минуты. Рауль до крови искусал себе губы и спросил старика, «Где же ее расписка? Я хочу ее видеть!» «Я не могу показать ее вам». «Почему?» — она далеко спрятана. «Будет близко, если я прикажу!» — закричал с яростью Решефенди: Фенди. «Уверяю вас, ваше превосходительство, что мне невозможно отдать вам ее». Завтра я покажу ее муфтию или министру, чтобы оградить себя от неприятностей. Все, что ты мне рассказываешь — ложь. Ты сочинил ее, чтобы присвоить алмазы. Маркиза никогда не приходила сюда. Я в этом уверен. Ты хочешь воспользоваться удобной минутой, как ты постоянно делаешь. Тысячи сирот плачут от твоего сребролюбия. Послушай, что тебе говорят. Я решился не выходить отсюда, пока не увижу расписки. Если же ты ее не покажешь, то мои слуги отведут тебя в тюрьму». «Ваше превосходительство, вы во власти гнева. Но во всяком случае я никого не заставил плакать. Напротив, многие благословляют меня», — отвечал старик, раздраженный словами Рауля. «Как? Ты отрицаешь, что сорок процентов незаконны?» — заревел Паша. Напротив, они в высшей степени незаконны. «Как же ты не ростовщик, если даешь деньги за такие проценты?» Целью моей в этом случае было желание предотвратить зло. В расписке маркизу сказано, что я не взял с нее никаких процентов. «Врешь!» — закричал Рауль. «Все это ты рассказываешь потому, что ее нет в живых!» Если бы она была жива, я сказал бы то же самое, и она подтвердила бы мои слова. Убедясь, что и она говорит серьезно, Рауль задумался и, помолчав несколько минут, сказал старику, «Если ты не покажешь мне расписки, то я иначе не уйду отсюда, как приказав связать тебя и отвезти в тюрьму. Подумай хорошенько о последствиях. Если ты откажешься, тебя сейчас поведут». И Ионнак отвечал, «Подумавши хорошенько, ваше превосходительство, я покажу вам расписку, но только с одним условием». «С каким?» «Дайте мне в руки мою расписку, оставленную вам маркизой». Рауль презрительно улыбнулся, окинул взглядом старика с головы до ног и сказал, «Возьми!» Старик вынул из шкафа расписку, данную незадолго перед тем маркизой, и подал ее Пашем. По в ту минуту, когда Рауль рассматривал расписку, бесстрашный старик зажег бумагу, данную ему Раулем, бросил ее в шкаф и запер. Рауль понял, в чем дело. Он бросился к старику, вырвал у него ключи и отпер шкаф. От бумаги остался только пепел. Несчастная маркиза дрожала и молилась за своего заступника. В эту минуту в комнату вошли госпожа Яннак и слуга Рауля. Побледнев и дрожа, Рауль сделал старухе и слуге знак «Выйти». «Прежде нежели я тебе скажу, что я для тебя приготовил, скажи мне, старый негодяй, зачем ты сжег бумагу?» Сначала позвольте спросить, ваше превосходительство, признаете ли вы эту расписку за расписку маркизы? — Да, это ее расписка, но зачем ты сжег бумагу? — Для безопасности, ваше превосходительство, — отвечал старик, скрестив на груди руки. — Для безопасности? Чего же ты боялся? Ты думаешь, что имеешь дело с себе подобными? Разве ты не знаешь, что я Реши Фенди? «Разве ты не знаешь, что я взять султана?» «Потому-то я и поступил так, что имею дело не с себе подобным, а с сильным вельможей», — отвечал спокойно бесстрашный старик. «Вы долго жили вне Турции, среди просвещенных европейцев. Вам знакома справедливость, вы поймете меня». «Пред всяким другим, Пашой, я скорее бы унизился до последней степени», нежели решился на такой поступок. «Пред вами же!» «Ах! Хозяин!» — прервала его вбежавшая в эту минуту служанка Анна. «Бегите! Спешите в дом маркиза Юстиниани! Едва мы успели возвратиться с балла, как убийцы зарезали бедную Лукрецию!» В этом мгновение Анна увидела Рауля и остановилась в недоумении. Из слов Анны хитрый Рауль понял ошибку убийц. Боясь, чтобы все дело не открылось, он подошел к Анне, схватил ее на руки и крикнул слугу, чтобы передать ее ему. Увидя слугу Рауля, Анна закричала, «Вот этот убил бедняжку Лукрецию! Я узнаю его! Ах, не пойду! Не пойду!» Рауль сделал знак, чтобы ей заткнули рот. Служанка отбивалась, крича. В эту минуту в наружную дверь сильно постучали.